Глава 24 Не знаю, сколько прошло времени. Солнце успело лишь слегка приподняться над горизонтом, но для меня оно растянулось чуть ли не в вечность. Физкультура в старшей школе, футбол в колледже и нечастые походы в качалку за все годы вместе взятые оказались лишь бледной тенью того, что вытворял со мной Хариш. Уже через четверть часа я готов был умолять его вернуться в рей. Легкая пробежка в несколько миль? Ничего сложного. Особенно если сравнивать с прочими упражнениями для начинающих адептов в Усамату. Я прыгал, приседал, отжимался, носился по камням туда-сюда боком и спиной, крутился во все стороны и когда организм решительно посылал меня к черту и готовился умирать, все начиналось заново, только на этот раз с Харишем на плечах. «Ты сам не ведаешь предела своих сил, Рик Северянин», повторял он, легко спрыгивая с моей спины, «и лишь подобравшись к нему, ты узнаешь, на что способен на самом деле. Крепость тела и духа растут только там, где нет усталости, лени и страха. Все, что не убьет тебя сегодня — «Сделает лишь сильнее завтра». «Я сам готов убить за глоток воды, мастер Хариш», — проворчал я. «Разве мы не могли взять с собой мех или бутыль?» «Твое тело и так наполнено водой, как конка весной, Рик Северянин». Хариш расплылся в воздухе и неуловимо быстрым движением ударил меня ребром ладони в живот. «Верблюд может обходиться без питья семь дней, и пусть поразит меня могучий Индра». «Если ты не продержишься вдвое больше». «Я не продержу сейчас, часа, если ты будешь так меня колотить», — выдохнул я, сгибаясь пополам. «За что?» «Удивительно, как мало силы скрыто в таком большом теле». Хариш покачал головой. «Не стоит жалеть себя, Рик, северянин. Думаешь, твои враги дадут тебе отдышаться, если ты устанешь?» «Нападай!» «Что?» — просипел я, пытаясь отыскать во рту хоть каплю слюны, чтобы смочить пересохшее горло. «Нападай!» Хариш встал в боевую стойку. «Попробуй ударить меня хоть раз!» «Ударить этого мучителя?» Я вдруг подумал, что это не самая плохая идея. И Ярл Виглов, и даже Амрид хором согласились. Я кое-как выудил из в чужой памяти правильное положение тела, и Хариш одобрительно кивнул. Но на этом все хорошее для меня закончилось. Я наседал на него, неуклюже размахивая в воздухе руками и ногами, а он отходил и уворачивался, будто бы перетекая из позиции в позицию. Ему даже не приходилось всерьез торопиться. Хариш словно видел любое мое движение еще до того, как я его начинал, и через мгновение исчезал прямо из-под уже готового врезаться вплоть кулака. Даже короткие вспышки Джаду ничем не могли помочь. Он все равно оказывался в сотню, в тысячу раз проворнее и при этом никуда не спешил. «Ты издеваешься надо мной!» Я едва удержался на ногах после очередного неудачного выпада. Так я никогда не смогу поймать тебя. Сможешь, — улыбнулся Хариш. Я не желал унизить тебя, Рик Северянин. Только лишь узнать, как ты сражаешься. Никак, — я сжал кулаки. Я ничего не знаю. Это пройдет со временем. Хариш склонил голову и повернулся ко мне спиной. В Усамату — великое искусство, объединившее всех кшатриев. Но и у каждого свое в Усамату. Ты не такой, как я или Бабур, но это не значит, что ты хуже. Ты найдешь свой путь, как и я нашел свой. На это выйдет целая жизнь, простонал я, опускаясь на камни. Куда больше, Рик, северянин. Хариш не стал ругаться и уселся напротив. Как и дух воина, в Усамату не имеет ни начала, ни конца, ни цели. Только путь, который и есть цель сам по себе. Это слишком сложно для моей ослиной головы, мастер Хариш. Я уткнулся лицом в собственные ладони. Как можно думать о духе, если тело разваливается на части? Так позволь ему самому взять то, что следует. Хариш пожал плечами. Закрой глаза. Я закрыл. Это, пожалуй, стало единственным, что получилось у меня с первого раза и без проблем. Почувствуй джаду. Голос Хариша раздался будто бы издалека. «Она вокруг тебя и в тебе самом». «Твое тело болит, Рик-северянин?» «Каждый кусочек», — признался я. «Хорошо. Так будет проще сделать то, чему иной раз приходится учиться долгое время», — кивнул Хариш. «Боль — это лишь язык твоего тела. Оно говорит тебе об ушибах и ссадинах, об измученных мышцах и разбитых кулаках». «Слушай его, Рик Северянин. Слушай, и пусть джаду течет сквозь тебя. Энергия жизни, порядок и покой. Позволь ей наполнить твое тело и вернуть ему то, что мы отняли. Исцели себя». Я честно просидел минуту или полторы, но никакого облегчения не почувствовал. Темная кровь уже наверняка понемногу делала свое дело — «Но ей нужно куда больше времени, чтобы залатать все последствия зверства Хариша». «Не получается?» — поинтересовался он. «Странно. Твоя джаду сильна, но ты не можешь собрать ее, чтобы залечить свои раны. Это не самая простая из техник в Усамату, но ей владеет любой из высокородных. Ты сможешь, Рик Северянин. Просто потребуется несколько дней, вот и все». «Нет, это так не работает. Волей беспощадной случайности, затащившей меня в этот мир, исцеление — одна из базовых техник всех стихийных кланов, мне недоступна. Я могу без труда наполнить свое тело жизнью, но для этого потребуется забрать ее у кого-то другого». И что-то настойчиво намекало, что Харишу об этом знать не обязательно. Может, «Я просто не так уж сильно старался», — усмехнулся я. «Когда ты начнешь учить меня сражаться, мастер Хариш?» «Когда твое тело окрепнет?» Хариш поднялся на ноги. «Много ли толку в движениях, в которых нет силы? И до этого времени ты каждый день будешь гонять меня по пустыне и кататься на мне, как на лошади?» Я оттолкнулся ладонями от камней и кое-как встал. «Как бы тебе самому не пришлось нести меня до Ашрея?» «Ашрей? Как я мог забыть?» Хариш прищурился и посмотрел на солнце. «Скоро настанет время обеда. Похоже, нам придется поторопиться, если мы не хотим увидеть лишь опустевшие тарелки». «Опять бежать?» — вздохнул я. «Разве получится, воин, из того, кто все время жалуется на боль и усталость? Они лишь ступеньки на твоем пути». Хариш развернулся и добавил уже через плечо. «Бежим, Рик Северянин, и отбрось сомнения. Ты куда сильнее, чем можешь себе представить». «Откуда у тебя этот меч?» Хариш осторожно провел пальцами по лезвию немногим меньше его самого размера. «Я видел сотни и тысячи клинков, риксеверянин, но подобного мне встречать не приходилось». Он достался мне от отца. Я решил не придумывать какой-то принципиальной новой лжи. Он никогда не рассказывал, что это за оружие. «Я могу только догадываться, кто мог создать подобное». Хариша обхватил рукоять обеими ладонями и не без усилия крутанул клинок в воздухе. Он куда тяжелее любого из тех, что можно купить в Мотусаэре и в других городах Империи. Но тебе придется впору. Может быть, его выковали на землях клана Белой Чайки еще в те времена, когда там жили гиганты, такие же, как ты, Рик Северянин. Я чувствую, что этот меч предназначен мне, и осторожно забрал у Хариша свое оружие и тоже прокрутил в воздухе, только одной рукой. По сравнению с ним любой тальвар кажется игрушкой. — Может и так, — усмехнулся Хариш. — Любое оружие рано или поздно становится игрушкой для истинного воина. — Ты не сможешь научить меня обращаться с ним? Я упер острие меча в землю. — Или сможешь? — Разве это имеет значение? Хариш, похоже, откровенно потешался и над клинком, и надо мной самим. — Меч — лишь продолжение твоей руки, рик северянин. Ты можешь взять посох, копье или тальвар. Они все отличаются друг от друга, но ни одно оружие не сделает тебя и на малую крупицу сильнее. Выходит, он бесполезен?» — проворчал я, убирая меч обратно в чехол. «Почему же?» Хариш пожал плечами. «Я никогда раньше не видел такой ковки. Этим мечом ты мог бы рассечь камень, не затупив лезвие. С твоей силой перед ним не устоит даже самая крепкая броня». Но плох тот воитель, который полагается лишь на меч или тальвар. Подлинное могущество подобно зданию, чей фундамент — тело, а стены — дух и сила джаду. Оружие лишь венчает крышу. Пожалуй, для истинного кшатрия, который к моему возрасту обучался мастерству в Усамату уже лет 20, если не 25, все примерно так и есть, но я почему-то куда увереннее ощущал себя с тяжелой железкой в руках. «Приятнее и безопаснее лупить врагов чем-то длинным и увесистым, чем собственными кулаками. Я уже достаточно раз выл от боли в разбитых костяшках, чтобы окончательно усвоить, ни одна из известных мне техник не сделает меня неуязвимым. И любая ошибка в движениях рук запросто покалечит самого бойца куда больше, чем противника». «Хватит пустых разговоров, Рик Северянин». Хариш отступил на полшага. «Давай еще раз». Я без лишних слов встал в стойку. За почти две недели тренировок он намертво вколотил в мою голову мысль, что любые возражения бесполезны. Размахивание ногами и кулаками уж точно не хуже, чем беготня, отжимание и перекидывание камней размером с Хариша. Впрочем, надо отдать ему должное. Результат не заставил себя ждать. Теперь я без особого труда мог пробежать пять миль под палящим солнцем пустыни и швырнуть камень в сотню фунтов весом на десяток шагов. Жир на боках продолжал уходить с немыслимой скоростью, и мое тело понемногу превращалось в то, к чему Эдди стремился долгие годы. Перенос из Сан-Франа в этот мир не только подарил мне силу Джаду, но и, похоже, разогнал метаболизм до сверхчеловеческих пределов. Да и сами движения местного боевого искусства удавались мне не так уж и плохо. Если поначалу Хариш заставлял меня повторять каждый удар по тысяче раз, то и дело поправляя, то теперь мы куда больше времени уделяли практике. Я все еще не мог угнаться за ним без помощи Джаду, но уже замечал, как ему с каждым днем становится все сложнее блокировать и отбивать мои удары. «Покажи мне белого демона, Рик Северянин!» Хариш скользнул под моей рукой, смещаясь в бок. «Быстрее!» Я ухмыльнулся, выдохнул и сменил стойку. Убрал голову в плечи и расставил ноги чуть пошире. Хариш неплохо прогнал меня по всем основам в самату, но моим излюбленным стилем почти сразу стал белый демон. Неторопливый, размашистый, с преобладающими ударами руками, казавшийся до смешного примитивным даже мне, но от того не терявший ни капли своей убийственной мощи. «Хорошо, Рик Северянин!» Хариш вновь перетек передо мной, уходя от удара. Не стоит недооценивать белого демона. Он прост и не так красив, как Тысяча Лучей или Тигр, но в его простоте сама сила, необузданная и первозданная. Многие из великих мастеров прошлого побеждали своих врагов именно так, одним тяжелым ударом, который пробьет любой блок. «Если будет нанесен вовремя, еще быстрее». Подчиняясь приказу, я разогнал свое тело с помощью джаду и снова атаковал. Движения получались сами, мне уже не приходилось думать. Руки и ноги будто бы сами знали, что делать. Выпад левый в корпус, правый снизу в подбородок, левый прямой, с подшагом и поворотом туловища. Простой, надежный и способный переломить человека надвое. Еще повороты снова правой, по дуге, в шею, ребром, ладони. Левой снизу на отходе и завершающий на этот раз, ногой. Прямо в услужливо подставленный Харишем блок. Я на мгновение успел испугаться, что сейчас искалечу своего учителя, но тот, похоже, знал, что делает. Его тело приняло удар и даже не изогнулось, только скользнуло на подошвах по песку на полтора фута назад, поднимая пыль. «Хорошо», — кивнул Хариш, — «но ты можешь еще сильнее. Знаю, тебе не хочется бить старика, так что попробуй сразиться с деревом». Сражаться с деревом мне хотелось еще меньше. Твердая кора оставляла на руках и ногах глубокие царапины, которые даже темная кровь залечивала чуть ли не по часу. И все же я послушно повторил всю серию ударов по ни в чем не повинному одинокому стволу, не весть как выросшему прямо в расселине между камнями в миле от Ашрея. «Еще раз!» — скомандовал Хариш. «Сильнее! Забудь про боль, Рик Северянин! Твое тело может быть крепче стали!» Я с пыхтением повторил все от начала до конца. Но Хариш явно не собирался оставлять меня в покое. «Еще!» — крикнул он. «Не сдерживай себя!» В голове будто взорвалась крохотная атомная бомба. Ярл Виглов, которого я все эти дни изо всех сил загонял, на самые задворки разума с ревом вырвался наружу. И когда я завершил убийственную серию ударом рукой, мой неподвижный противник не выдержал. Дерево впилось в кожу, Но потом промялось, разошлось под костяшками, и вверх по стволу пробежала широкая трещина. Крона вздрогнула, разваливаясь надвое и рухнула. Одобрительного крика Хариша я почти не слышал. Боль вспыхнула где-то в запястье, а потом прокатилась выше и засела в локти раскаленным гвоздем. И я свалился на землю с воплем, прижимая к груди сломанную конечность.